Глава 3.4. Побег от тревожности и неврозов по программе «Дорожной карте». В предыдущей главе мы рассмотрели острую, но не столь уж частую тему. Гораздо чаще, а точнее постоянно, мы встречаем у подростков тревожно-депрессивные невротические расстройства. Реже посттравматические стрессовые. Вот с ними психологу надо уметь помогать в «промышленных» кавычках масштабах. По моим личным оценкам, не меньше половины обратившихся за помощью страдают именно названными расстройствами. Причем тревожность почти всегда является их общим дескриптором. О практике помощи таким подросткам и их родителям и будем говорить ниже. Как мы вообще это собираемся делать? Практически всю профессиональную жизнь я постоянно сталкиваюсь с таким свойством человека, как повышенная тревожность. Да, мы уже знаем, что это эволюционно необходимое свойство. Да, совсем без тревожности долго не проживешь. Но мы знаем и другое. Когда тревожность выходит за рамки нормы, жить становится крайне неприятно. Помните, мы говорили про сильную обратную корреляцию между тревожностью и психологическим благополучием? Для многих не нужно читать опусы ученых, чтобы в этом убедиться на своей жизни. В предыдущих главах мы также упоминали такой важный момент, что тревожность сопровождает и или усугубляет и другие психологические и соматические расстройства. Все это уже довольно давно привело к мысли создать комбинированную программу психологической безмедикаментозной коррекции тревожности, собрав в нее доказано работающие техники и методики из любых доступных подходов психологии. Предполагалось, что эта же программа окажется полезной и при смежных, в кавычках, расстройствах – тревожно депрессивных, невротических и посттравматических стрессовых. Идея оказалась верной. Даже первые итерации, повторения, программы помогали и при неврозах, и при ТДР – тревожно-депрессивном расстройстве, и при ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Позже мы начали применять ее в случае психических заболеваний, работая в тандеме с врачом и при совладании с психосоматическими соматоформными расстройствами. В конечном итоге стало понятным, что она представляет собой достаточно простой, незатратный по деньгам и времени способ улучшения качества жизни для самых разных людей. Разумеется, программа все время изменялась, дополнялась, улучшалась. Кроме того, изначально было ясно, что программа-то общая, а люди все разные. и каждый случай даже при его похожести на другие уникален. Поэтому, сохраняя общую идею и облик программы, нужно было насытить ее таким количеством приемов и техник, чтобы можно было подобрать ключик к любой ситуации и помочь любому доверителю. Именно поэтому программа с более подробной информацией по теме вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Заметно отличается от ее следующей версии в книге «Под номером 5». еще более поздние варианты – 8. Именуясь почти так же, все больше и больше уходит от первоначальной. Не меняется лишь ее предназначение, смысл и основные подходы. Потому и название всех вариантов звучит почти одинаково. Клиника – психологическая методика интегративной психотерапии при тревожных, тревожно-депрессивных, невротических и посттравматических стрессовых расстройствах. Хочу добавить, что в последнее время я довольно часто применяю ее и в случаях ПТСР после боевой травмы. Люди возвращаются с военных действий, и им тоже нужно помогать, и эта же программа работает неплохо и с ними. Дорожная карта побега от тревожности и неврозов. По сути, идеологическая основа нашей программы. Перечислим главные пункты, которые нам придется пройти по этой дорожной карте. Патопсихологическая диагностика. Выявление наличия тревожно-депрессивных невротических расстройств и ПТСР, а также оценка их интенсивности с помощью психолога или даже самостоятельно. Психологическое просвещение. Объяснение на возможном для подростка или взрослого человека уровне понимания причин и особенностей данных расстройств, а также известные пути совладания с ними. Научение самостоятельной оценки своего психоэмоционального состояния как непосредственно в моменте измерения, так и по итогам прошедших периодов – день, неделя, месяц. Причем оцениваем не только плохое состояние, но и хорошее. Создание и закрепление у доверителя жесткой связи, устойчивого рефлекса между «нехорошей» (в кавычках) вышеназванной оценкой и последующими действиями по психологической помощи самопомощи. То есть мы фактически вырабатываем условный рефлекс «мне нехорошо», «измеряю, насколько нехорошо», «если оценка выше определенного значения», «то применяю техники для улучшения состояния». Научение различным методам и техникам психологической поддержки самоподдержки нейрофизиологические, когнитивно-поведенческие и так далее. Научение замечать и оценивать не только плохое, но и хорошее в жизни, задерживая на этом внимание – концентрируясь на хорошем. Научение искать радующие цели и затем реальных ставить перед собой – это уже методы позитивной психологии. Что-то из названного идет последовательно, друг за другом, что-то может реализовываться параллельно. Кстати, изначально программа создавалась лишь для использования психологом при работе с доверителем, Однако дальнейшая практика показала, что она может приносить значимые результаты и при самостоятельной работе с ней доверителя без психолога, то есть в качестве самопомощи. Это, несомненно, и важный плюс программы, потому что слишком часто мы сталкиваемся либо с финансовыми затруднениями доверителей, не позволяющими им пользоваться услугами квалифицированных специалистов, либо просто с отсутствием упомянутых специалистов в небольших городах и поселках. Так что идея, если так можно сказать, психологического самообслуживания возникла не на пустом месте. Она практически ответ на имеющиеся реалии. Как мы оцениваем эффективность программы? Ну, здесь как раз все просто. Мы, как я уже упоминал, опираемся на следующие четыре фактора оценки. Наблюдение психолога, результаты клинических интервью, результаты батареи тестов и собственная оценка, самооценка состояния доверителя. Разумеется, эти инструменты применяются в ходе всей работы, а чтобы можно было оценить эффективность, сравниваем результаты первой или второй сессии с результатами в конце занятий. Последние несколько лет используем одну и ту же батарею тестов, чтобы результаты были действительно сопоставимы. Вообще в валидированных психологических тестов существует великое множество, однако обычно практики выбирают под себя наиболее удобные для работы батарею тестов. Мы для исследования тревожности и депрессии стандартно используем компактный, но достаточно валидный тест ХАЦ. Для оценки невротичности – тест Хеса-Хек. В более сложных случаях используем тесты тревожности и депрессии Авраама Бека, Спилбергера Ханина, если хотим выделить ситуативную и институциональную тревожность, прихожан – если работаем с младшими и старшими подростками, тесты для исследования субъективного психологического благополучия Эдварда Динера и психологического благополучия Кэрол риф указанные тесты в принципе подходят и для самостоятельного применения. Кроме того, я постоянно использую возможности больших тестов СМИЛ и ММИИЛ, но эти инструменты не следует рекомендовать для самостоятельного применения, так как их верная интерпретация требует высокой квалификации, а просто Прочитать описание есть высокая вероятность даже усилить свою тревожность. Там слишком много неприятных в кавычках слов, способных испортить настроение, причем часто совершенно безосновательно. В следующем разделе этой главы приведу текущую редакцию программы, после чего подробно расскажу, как с ней работать. С более подробной информацией по теме вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Полезная страница. Первое. С некоторыми из приведенных в программе техник и методик слушатели уже встречались в предыдущих главах либо на полезных страницах. Некоторые пока непонятны. Это не страшно, мы расскажем о них в следующих главах, к тому же их по названию несложно найти в интернете. Второе. Порядок применения тех или иных техник и методик, конечно, не жесткий. Психолог ориентируется по ситуации и по доверителю, варьируя изложения. добавляя или убирая из программы те или иные элементы. Однако в среднем предложенный алгоритм показал свою эффективность. Третье. Как видно из описания, здесь не используется никакого сложного оборудования. Все доступно. Программу можно практиковать в любом кабинете или комнате. Хотя автор, пройдя соответствующее обучение, планирует введение в работу и использование аппаратно-программного комплекса «Сегвет» или «Нгвостим», но хорошие результаты были достигнуты без применения компьютеризированных средств помощи. Четвертое. Автору бы очень хотелось, чтобы люди с указанными расстройствами, не имеющие возможности получить квалифицированную психологическую помощь, все же взялись за дело самостоятельно, понемногу неспешно прорабатывая свои проблемы с помощью данной программы. Пятое. Мы имеем хорошую обратную связь, доказывающую, что успешная самостоятельная работа вполне возможна. Бесспорно, лучше было это делать с поддержкой толкового психолога, но, как мы постоянно отмечаем, лучше самостоятельно, чем никак. Шестое и последнее в этой главе. Волшебных таблеток у нас нет. Каждый отдельный шажок, отдельная методика, отдельный навык не дают исцеления. Однако статистика неопровержимо доказывает, что если заниматься по программе целеустремленно и регулярно, то с очень высокой вероятностью доверитель в итоге получает искомые результаты. Я здесь добавлю уже вот от себя, не по тексту. Я получаю очень много писем, обратной связи на мои публикации в моем блоге в Дзене. И там люди, в частности, рассказывают, как они при... применяют э, программу, как они получают результаты, спрашивают какие-то советы. Я обычно отвечаю на какие-то конкретные короткие вопросы всем, кто пишет, не всегда сразу, потому что если есть пациенты, то, соответственно, после приема э, не всегда подробно. Но э, люди рассказывают, что у них получается улучшать свое состояние, самостоятельно. Почему многие работают самостоятельно? Ну, я уже, на самом деле, про это в двух словах сказал. Первое, высококвалифицированный психолог, как правило, его услуги стоят достаточно много денег. Не у всех а, они есть. Второе, особенно в маленьких городках, высококвалифицированного психолога может просто и не оказаться. И есть еще третий момент, тоже касается небольших городов, как мне сказала одна ну, вот моя заочная доверительница, которая самостоятельно себе очень сильно помогла. Она говорит, я просто не могу зайти к э, психологу в кабинет, потому что на завтра об этом узнает весь город. Я говорю, что психолог э, нарушит вашу тайну? Нет, говорит, просто все увидят, куда я вошла, и все будут знать. Так что вот такая возможность самостоятельной работы, на мой взгляд, очень важна. И, собственно, это одна из главных причин, по которой я вот пишу свои книги. Но вернемся к тексту.